Глава 19. Неожиданности По традиции Амерлин извещали о заседаниях совета, однако нигде не упоминалось, что ее будут дожидаться, прежде чем начать заседание. Это означало, что времени оставалось мало. Игвейн захотелось вскочить и прямиком направиться в большую палатку, прежде чем марая и две другие сестры, чтобы они не затевали, преподнесут ей сюрприз. Неожиданности в Совете редко бывали к добру, еще хуже неожиданности, о которых узнаешь слишком поздно. И все же законом был протокол, а не традиция, и ему надо было следовать Амерлин, посещающий Совет. Она осталась на месте, послав Суан за Ширием, чтобы о появлении Амерлин в Совете должным образом объявила хранительница летописей. Суан рассказала Игвейн, что на самом деле требуется предупредить восседающих об ее присутствии. Всегда существуют вопросы, которые хотелось обсудить без ведома Амерлин. И говорила Суан совершенно серьезно, без тени шутки. В любом случае, идти в совет до того, как она могла туда вступить, было бессмысленно. Умерив свое нетерпение, Игвин подперла голову руками и стала массировать виски, продолжая читать отчеты Айя. Несмотря на отвратительный чай, а может, благодаря ему, головная боль заставила слова на странице расплываться всякий раз, когда она моргала, и ни Айя, ни двое других не могли в этом помочь. Суан ушла не раньше, чем Айя откинула свой плащ, устраиваясь на стуле, который освободила Суан. Он даже не дрогнул под ней, несмотря на шаткие ножки и стала рассуждать, какую цель преследуют марая и остальные. Она не была взбалмошной, и ее действия вполне оправдывались обстановкой. Оправдывались, но от этого не становились менее печальными. «Напуганные люди часто совершают глупости, мать. Даже Айсседай», — произнесла она, складывая руки на коленях. «Но вы, по крайней мере, можете быть уверены, что Марайя будет тверда по отношению к Элайде, хотя бы в общем. Она относит каждую смерть сестер, случившуюся после низложения Суан, на счет Элайды. Она жаждет высечь Лайду за каждую такую смерть, прежде чем та отправится к палачу. Жестокая женщина, во многом более жестокая, чем Лилейн. Во всяком случае, упрямее. Она не колеблясь сделает то, что заставит отступить Лилейн. Я боюсь, она будет настаивать на скорейшем штурме города. Если отрекшиеся действует столь открыто и с таким размахом, то лучше израненная, но целая башня, чем башня расколотая. Боюсь, что Марая именно так и смотрит на вещи. В конце концов, как бы мы ни старались предотвратить убийство сестер-сестрами, это случается не впервые. Башня просуществовала долгое время и была исцелена от многих ранений, и от этой раны мы сможем исцелить ее». Голос Анаи соответствовал ее лицу, теплый, терпеливый и успокаивающий. Однако ее слова звучали, словно скрип металла по стеклу. Свет. Судя по тому, как Анаия говорит о своих опасениях в отношении Мараи, она как будто придерживается того же мнения, что и та. Анаия была осторожна, невозмутима и всегда внимательно относилась к словам. «Если она стоит за штурм, то сколько еще?» ратуют за него. Как обычно, Мирелле была какой угодно, только не скованной. Переменчивая и вспыльчивая, вот как можно было описать ее лучше всего. Что такое терпение, Мирелле ведать не ведала, и не узнала бы его, даже если бы терпение укусило ее за нос. Она металась туда-сюда, насколько позволяли размеры палатки, разметывая свои темно-зеленые юбки, иногда пиная яркие подушки, сваленные грудой у стен палатки, прежде чем начать новый круг. Если мора испугана до такой степени, чтобы требовать штурма, значит, страх лишил ее разума. И Израненная башня не выстоит перед отрекшимися или кем-то еще. Нужно беспокоиться о Майлинд. Она всегда повторяет, что в любой день может наступить Тарман Гайден. Я слышала, как она говорила то, что мы ощущаем, вполне может оказаться первыми ударами последней битвы. И что теперь это вполне может случиться здесь? Где лучшее место для удара тени, как не Тарвалон? Майлинт никогда не боялась принять непростое решение или отступить, если считала это необходимым. Она немедленно покинет Тарвалон и башню, если решит, что это сможет сохранить хотя бы нескольких из нас для Тармангайдена». Она предложит снять осаду и удалиться куда-нибудь, где отрекшиеся не смогут найти нас, пока мы не будем готовы нанести ответный удар. Если она правильно поставит вопрос в совете, она сможет добиться даже большого согласия. Самая мысль об этом заставляла слова на странице перед Игвейна расплываться еще больше. Морврин с неумолимым лицом просто уперла кулаки в широкие бедра И каждое предложение встречало резким комментарием. «Мы не знаем достаточно для уверенности в том, что здесь замешана отрекшаяся». Или «Ты не можешь знать, пока она так не скажет». «Может так, а может и нет». Предположение еще не доказательство. Говорили, что она не поверит в наступление утра, пока сама не увидит солнце. Она не терпела никакой ерунды, особенно скоропалительных выводов. И это тоже не умеряло головную боль. На самом деле она не отвергала предположения, а просто старалась сохранять объективность. Объективное отношение позволяет двигаться в любом направлении, когда дело доходит до критической точки. Эгвейн захлопнула раскрытую папку с громким хлопком. Отвратительный вкус на языке, колючий ком в голове, не говоря уже об этих непрестанных голосах, Ничто не способствовало чтению. Три сестры удивленно посмотрели на нее. Она давно дала понять, кто тут главный, однако старалась не выказывать гнева. Невзирая на клятвы верности, от молодой женщины, вызывающей дурное настроение, слишком просто отвернуться в обиде. Что только делало ее еще более раздраженной, что только делало ее головную боль сильнее, что только... «Я ждала достаточно», — сказала Игвейн, делая усилия, чтобы сохранить голос спокойным. Но боль все-таки придала высказыванию резкость. Возможно, Шириам решила, что ее следовало встретить уже в совете. Собрав плащ, она вышла на холод, накидывая его на плечи, и Морварин, и две другие сестры лишь мгновение колебались, прежде чем последовать за ней. Сопровождение ее в совет выглядело, как если бы они составляли ее свиту но они должны были присматривать за ней, и она подозревала, что даже Морврин не терпелось услышать, что же скажет Акарин и что из этого намерены слепить Марайя и остальные. Ничего особенно сложного не предстоит, как надеялась Игвейн, ничего такого, о чем думают Анаия и Мерелли. Если будет нужда, она попробует обратиться к закону войны, но даже если это будет успешно, Правление, согласно приказам, имеет свои недостатки. Когда люди вынуждены подчиниться в чем-то одном, они всегда ищут возможности вывернуться в чем-то другом, и чем большему они обязаны подчиниться, тем больше лазеек для неповиновения отыщут. Это естественное равновесие, избежать которого нельзя. Хуже того, она поняла, насколько привыкаешь к тому, что люди вскакивают, когда она велит, начинаешь воспринимать это как должное, а когда они перестают вскакивать, теряешься. Кроме того, с раскалывающейся головой а она теперь раскалывалась, а не пульсировала. Она готова накинуться на каждого, кто посмотрит на нее косо, и даже если это стерпят, ничего хорошего в таком поведении не было. Солнце стояло прямо в зените, золотой шар в голубых небесах с рассыпанными белыми облаками, Однако оно не грело, лишь отбрасывало тени и заставляло блестеть снег в тех местах, где он еще не был утоптан. Воздух был столь же холоден, сколь был у реки. Игвень не обращала внимания на холод, не позволяла ему коснуться себя, но лишь мертвец не заметил бы клубов пара от дыхания. Настало время полуденной трапезы, но возможности разом накормить такое количество послушниц не было, Так что Эгвейна и ее эскорту приходилось пробираться через наплыв женщин в белых одеяниях, отпрыгивающих с их пути и делающих реверансы посреди улицы. Она шагала так быстро, что они миновали группы послушниц, прежде чем те успевали расправить юбки. Идти было недалеко, и лишь в четырех местах потребовалось переходить через грязные улицы. Заходил разговор о деревянных мостиках достаточно высоких, чтобы под ними можно было проезжать, но они бы придали лагерю постоянство, которого никто не хотел. Даже сестры, которые говорили о мостиках, не настаивали на их строительстве, так что оставалось медленно шелепать по грязи, подбирая юбки и плащи, чтобы не прийти в грязи по колено. Наконец, когда они приблизились к совету, остатки толпы исчезли. Вокруг палатки совета, как всегда, было почти пустынно. Нисао и Карлиния уже ожидали перед большим парусиновым шатром с обтрепанными боковыми завесами. Миниатюрная желтая прикусила нижнюю губу и озабоченно смотрела на игвейн. Карлиния была воплощением спокойствия. Глаза холодны, руки скрещены на груди. Если не считать того, что она забыла плащ, что на вышитой завитками кайме светлой юбки заметны пятна грязи, а темные кудры весьма нуждаются в расческе. Сделав реверансы, пара присоединилась к Анайе и двум другим на небольшом расстоянии за Игвейн. Компания что-то тихо бормотала, но обрывки, которые слышала Игвейн, были совершенно безобидны. Говорили о погоде или о том, сколько им пришлось ждать. По всей видимости, здесь не то место, чтобы они казались слишком тесно связанными с ней. Бионин бегом появилась в проходе, учащенное дыхание создавало вокруг облачко тумана. Она резко остановилась, глядя на Игвейн, прежде чем присоединиться к остальным. Тени вокруг серо-голубых глаз стали еще заметнее, чем раньше. Может, она считала, что это повлияет на переговоры. Но она знала, что они будут обманом, лишь уловкой, чтобы выиграть время. Эгвейн контролировала дыхание и делала упражнения для послушниц, однако это не помогало голове. Никогда не помогало. Ни в одном из направлений среди палаток не было ширием, но они не были совершенно одиноки перед шатром. А Карин и пять сестер, бывших с ней, по одной от каждой Айе, грубкой стояли в ожидании с другой стороны от входа. Большинство сделало реверанс Игвейн, но при этом сохраняя дистанцию. Возможно, их предупредили, что они не должны ни с кем говорить до того, как выступят перед советом. И Гвейн, конечно, могла потребовать от них немедленного отчета, и они даже могли дать его Амерлин. Скорее всего, они бы отчитались. С другой стороны, отношения Амерлин с Айя всегда были весьма хрупкими, часто из той Айя, из которой она вышла. Почти столь же сложными были и отношения с советом. Эгвень заставила себя улыбнуться и грациозно склонить голову. Если она при этом и скрипела зубами, что ж, это помогало держать рот закрытым. Похоже, не все сестры осознали ее присутствие. А Карин, стройная, в однотонном коричневом шерстяном наряде и плаще с неожиданно затейливой зеленой вышивкой, уставилась в никуда время от времени кивая задумчиво головой. Очевидно, она репетировала то, что скажет внутри. А Карин не была могущественно силой, едва ли чуть больше, чем Суан, но лишь еще одна из шестерых, Терва, стройная женщина в платье для верховой езды с желтыми разрезами и плаще окаймленным желтым, стояла столь же высоко, сколь и она. Это была горестная мера того, насколько сестры были напуганы этим странным маяком Саидар. Для задачи, какая была поставлена перед этими шестерыми, вперед должны были выступить сильнейшие, но за исключением самой Акарин рвения явно не хватало. Ее спутницы и теперь не выглядели преисполненными энтузиазма. Шана, как обычно, сохраняла глубокую сдержанность, но глаза ее от волнения были готовы, казалось, выскочить из орбит. Она уставилась на вход в совет, закрытый тяжелыми полотнищами, а ее руки теребили край плаща, словно она не могла держать их спокойно. Рейко, полная голубая, родом из Арафела, опустила глаза, но серебряные колокольчики в длинных темных волосах тихо позванивали, словно она покачивала головой, скрытой капюшоном. Лишь длинноносое лицо Тервы сохраняло полную безмятежность, будучи совершенно невозмутимым, что само по себе было дурным знаком. Желтая сестра по натуре была легко возбудима. Что они видели? Что планировали Марайя и две другие восседающие? Игвейн сдержала нетерпение. Совет явно еще не заседал. Он собирался. Но несколько восседающих прошли мимо нее в большой шатер, не торопясь. Солита заколебалась, словно хотела что-то сказать, но лишь чуть согнула колени, накидывая на плечи шаль окаймленную желтой бахромой и проскальзывая внутрь. Острый носик квамеза нацелился на Игвейн, пока она делала реверанс, затем переместился в сторону Анаи и остальных, и тоненькая серая быстро обвела всех взглядом. Она была невысокой, но старалась казаться выше. Берана, лицо, маска высокомерия, большие карие глаза, холодно как лед, остановилась, приседая в реверансе перед Игвейн и бросая хмурый взгляд на Акарин. После долгой паузы, возможно, осознав, что Акарин ее даже не замечает, она разгладила расшитые серебром белые юбки, которые в этом не нуждались, поправила шаль так, что белая бахрома свисала свободно, и проскользнула в дверной проем, словно именно туда и направлялась с самого начала. Все трое были среди сестер, на которых Суан указала как на слишком молодых. Как и Майлинд и Искаральда. Но Марайя была айсида, и вот уже 130 лет. Свет. Суан заставляет ее искать тайный смысл во всем. Когда Игвейн уже начала подумывать, не взорвется ли ее голова от разочарования, если уж не от головной боли. Неожиданно появилась Шириам. Подхватив плащ юбки, она перебегала через грязь посреди улицы. — Я очень извиняюсь, мать, — сказала она, задыхаясь, торопливо направляя силу, дабы счистить с себя грязь. Та осыпалась на дощатый тротуар сухой пылью, когда она потрясла юбками. — Я... я услышала, что совет заседает, и поняла, что вы станете искать меня, — Так что я явилась так быстро, как только смогла. Я прошу простить меня. Значит, Суан все еще ищет ее. Теперь ты здесь, спокойно произнесла Эгвейн. Женщина действительно была огорчена, раз решила принести извинения в присутствии Анаи и прочих, а уж тем более Акарин и ее спутниц. Даже люди следующие принимают тебя за то, чем ты кажешься, и не следует видеть хранительницу, извиняющиеся или ломающие руки. Наверняка Шириэм и сама это понимает. Ступай и объяви о моем появлении. Глубоко вздохнув, Шириэм откинула капюшон плаща, оправила узкий голубой палантин и вошла в шатер. Ее голос звонко возглашал ритуальные фразы «Она идет! Она идет!» Эгвейн едва дождалась, пока она закончит фразой «Пламя Тарвалона, престол Амерлин», а затем прошла через кольцо жаровины светильников, окаймлявших стены шатра. Стоячие светильники давали яркий свет, а жаровни, источавшие сегодня аромат лаванды, согревали помещение. Убранство палатки следовало древним правилам, лишь слегка измененным в связи с тем, что они восседали не в Белой башне, в Большом круглом зале, названном «Залом башни». В дальнем конце на прямоугольном постаменте, накрытом покрывалом с полосами семи цветов айя, стояла простая отполированная скамья. Во всем лагере, только тут, да на палантине на шее игвейн, была представлена красная айя. Иные из голубых требовали убрать этот цвет, раз уж Элайда перекрасила свой трон, называемый престол Амерлин, и велела выткать палантин без голубого цвета. Однако Игвейн настояла на своем. Раз уж ей приходится представлять все Айя и ни одну из них, то она и будет от всех Айя. Полом служили ковры ярких цветов. От входа расходилось два ряда скамей, по три в каждом, установленных на постаменты, накрытые покрывалами в цвет Айя. Хорошо, шести из Айя. По традиции, двое старейших восседающих могли занять места для своих Айя близ престола Амерлин, так что они были отведены для желтых и голубых. Для остальных все зависело от того, кто придет первым и где пожелает сесть. Первый из прибывших всегда выбирал место для своей Айя. Сейчас в зале было лишь девять восседающих. Слишком мало, чтобы начать совет. Однако странность рассадки сразу поразила Игвейн. Неудивительно, что Романда уже была на месте. Между ней и Салитой была пустая скамья. А Лилейн и Марайя заняли крайние скамьи голубых. Романда, волосы стянуты в тугой седой пучок на затылке, была старейшей восседающей и почти всегда первой появлялась на своем месте, когда собирался совет. Лилейн, вторая по старшинству, несмотря на то, что ее волосы были темными и блестящими, не позволяла никому противоречить себе даже в мелочах. Мужчины, передвигавшие постаменты, они складывались вдоль стен, пока не созывался совет, должно быть, только что удалились через черный ход, поскольку Квамеза, уже сидевшая на скамье, была единственной из серых, а берна лишь поднимавшаяся к своей, единственной из белых. Но Майлинд, и уроженка Кондора с орлиными глазами, и единственная зеленая, явно вошедшая раньше них, как ни странно выбрала для зеленых место близ выхода из шатра. Обычно считалось, что чем ближе к престолу Амерлин, тем лучше. А прямо напротив нее, перед постаментом, покрытым коричневым, стояла Искаральда, приглушенно споря с Такимой. Почти такая же низенькая, как и Нисао, Такима была тихой, похожей на птицу женщиной, но она могла быть сильной, если хотела. Уперев в бедра кулаки, она напоминала разгневанного воробья, распушившего перья, чтобы казаться больше. Потому как она кидала мрачные взгляды на берану, ее огорчала именно рассадка. Конечно, для этого заседания было поздно что-либо менять, но все равно из Каральда нависала над Такимой словно ожидала необходимости сразиться за свой выбор. Игвейн поразила, как это удалось Искаральде. Она именно нависала, хотя была на несколько дюймов ниже, чем Нисао. Здесь проявлялась чистая сила воли. Искаральда никогда не отступала, если считала себя правой. А правой она считала себя всегда. Если Марайя действительно хотела немедленного штурма Тарвалона, а Майлинд отступления то чего же хотела Искаральда. Несмотря на все разговоры с Уан о том, что восседающие хотят предупреждения, появление Игвейн не вызвало особого волнения. По каким бы причинам майлинты и прочие не призвали совет выслушать отчет о Карин, они не сочли это дело столь тонким, чтобы сохранить его только для ушей восседающих, так что небольшие группы из четырех-пяти айсседай стояли позади скамей с восседающими их Айя. Они сделали реверансы, когда Эгвейн прошествовала к своему сидению. Сами восседающие лишь смотрели на нее или слегка наклоняли головы. Лилейн холодно взглянула на нее, а затем вновь нахмурилась на Марайю, тихую женщину ничем не примечательной внешности, в простом платье синей шерсти. Она была настолько непримечательна что отсутствие на ее лице печати возраста можно было и не заметить при первом взгляде. Она сидела, глядя прямо перед собой, углубясь в собственные думы. Романда была одной из тех, кто слегка склонил голову. В совете Амерлин оставалась Амерлин, но это значило чуть меньше, чем снаружи. Внутри восседающие ощущали свою силу. В некотором роде... В совете Амерлин могла быть названа первой среди равных. Возможно, несколько большей, но не намного. Суан говаривала, что столько же Амерлин потерпела неудачу из-за того, что считала восседающих равными себе, сколько и из-за того, что верила в большую разницу между ними, чем существовало на самом деле. То было похоже на бег по верху узкой стены, с обеих сторон которой свирепые псы. Сохраняешь равновесие и смотришь под ноги, не думая про собак, но всегда осознаешь их присутствие. Расстегнув плащ, вступая на полосатый постамент, Игвейн сложила его на скамье, прежде чем сесть. Скамьи были жесткими, и некоторые восседающие приносили с собой подушечки, когда предполагали, что заседание будет длительным. Игвейн предпочитала этого не делать. Запрет на выступление редко удерживал одну-двух женщин от пространных комментариев, и в этих случаях жесткое сиденье помогало не уснуть, а вот Шириам, которая заняла место хранительницы летописей, встав слева от Игвейн, не оставалось ничего другого, как ждать. Возможно, ей стоило принести подушку. Понемногу начали заполняться остальные скамейки. Алидрин и Сароя присоединились к Биране, Алидрин была достаточно полной, чтобы две другие казались стройными. Конечно, вертикальные полосы орнамента из завитков на юбке Соройи все равно создавали это впечатление, тогда как широкие белые рукава и белоснежные вставки на платье алидрин создавали противоположный эффект. Каждый пытался разведать, что знают о развитии событий остальные, и это было очевидно потому, как они кивали головами друг на друга и кидали быстрые взгляды на голубых, коричневых и зеленых. Варелин, рыжеволосая женщина, похожая на Аиста, более высокая, чем большинство мужчин, также заняла свое место рядом с Квамезой. Постоянно поправляя шаль, Варелин переводила взгляд с Марайи на Искаральду и Майлинд, а затем обратно. Магла, плотно закутав широкие плечи в шаль с желтой бахромой, и Фейзелля, Домонийка с квадратным лицом, одетая в шелка с плотно зеленой вышивкой, вступали в шатер, игнорируя друг друга, хотя их юбки соприкасались. Магла твердо состояла в лагере Романды, а Файзелли — Лилейн, а обе группы не смешивались. Потихоньку появлялись и другие сестры. Нисао и Мирелли оказались среди полудюжины сестер, вошедших вслед за Маглой и Файзелли. Морврин уже находилась среди коричневых за Такимой и Эскаральдой, а Бианин стояла на краю постамента серых за Варелин и Квамезой. Если так пойдет дальше, то вскоре в шатре могла собраться добрая половина всех седай в лагере. Пока Магла шла по коврам к местам желтых, Романна поднялась с места. «Нас уже больше одиннадцати, так что вполне можно начинать». Ее голос был неожиданно высоким. Можно было подумать, что у нее хороший певческий голос, если бы удалось представить Романду поющий. Ее лицо всегда выражало большую склонность к ворчанию или хотя бы к неодобрению. «Не думаю, что следует делать заседание официальным», — добавила она, когда Квамеза встала. «Я не совсем понимаю, зачем вообще нужно это заседание, но если уж оно необходимо, пусть уж оно так и идет». «У некоторых из нас есть и более важные дела. Уверена, что и у вас тоже, мать!» Последнее было произнесено с глубоким наклоном головы, голосом лишь чуть-чуть слишком почтительным, не слишком далеко от того, чтобы можно было назвать это сарказмом. Она была слишком умна, чтобы подвергать себя риску. Дуракам редко удавалось получить место восседающей или удерживать его долгое время. Романда имела место в совете уже около 80 лет сейчас она выступала восседающей во второй раз Игвейн слегка склонила голову глаза оставались холодными подтверждение того что к ней обратились а она отметила тон сказанного весьма осторожное равновесие к войме засталась стоять с открытым ртом не будучи уверена Стоит ли ей сказать те фразы, которые всегда произносила младшая из присутствующих восседающих и которые открывали заседание совета? Место романды давало ей значительное влияние и некую меру авторитета, однако все это легко могли превзойти другие. Иные из восседающих нахмурились или заерзали по скамейкам, однако никто не произнес ни слова. В шатер вплыла Лерелли, и двинулась в сторону скамей голубых. Высокая для уроженки Кэриэна, то есть примерно одного роста с остальными, она была одета в элегантный шелковый наряд с голубыми разрезами и красной и золотой вышивкой на лифе, движения ее были плавными. Поговаривали, что перед тем, как прийти в башню послушницей, она была танцовщицей. По сравнению с ней, самолин, зеленая с лисьим личиком, вошедшая следом, шагала по-мужски, что не было странно для женщины из Муранди. Обе они удивились, увидев Квамезу стоящий, и поспешили к своим скамьям. Варелин начала дергать Квамезу за рукав, пока Арафелка, наконец, не уселась. Лицо Квамезы было маской ледяного спокойствия, но все же умудрялось излучать свое неудовольствие. Она придавала этикету большое значение. Возможно, причина для официального заседания все-таки существует. Голос Лилейн казался низким после выступления Романды. Оправляя шаль, словно все время мира принадлежало ей, она грациозно встала, весьма нарочито, не глядя на Игвейн. Красивая женщина Лилейн была воплощением достоинства. «Похоже, переговоры с Элайдой одобрены», — холодно произнесла она. «Я понимаю, что по закону войны советоваться с нами не обязательно». Но мне все же кажется, что нам следует обсудить это, особенно в связи с тем, что многие из нас будут усмирены, если Элайда удержит власть. Слово «усмирены» больше не несло в себе того ужаса, который вызывало до того, как Суан и Лиане были исцелены после усмирения, но все же среди айсидай наблюдавших стоя позади скамей, пронесся ропот. Видимо, весть о переговорах и не распространилась так быстро, как предполагала Игвейн. Она не могла сказать, были ли сестры взволнованы или потрясены, но они, очевидно, были удивлены, включая некоторых восседающих. Джани, вошедшая пока, говорила Лилейн, встала как вкопанная, так что группа сестер, двигавшаяся следом, едва не налетела на нее. Они уставились на голубую а затем еще дольше и внимательнее и на саму Эгвейн. Романда, похоже, тоже ничего не слышала, судя по тому, как окаменело ее лицо, а выражения лиц слишком юных восседающих варьировали от ледяного спокойствия Бераны до изумления Сомалины и ужаса Солиты, стоявшая ширем покачнулась. Эгвейн надеялась, что ей не станет дурно перед советом. Однако еще более интересной была реакция тех, кто по сообщению Диланы говорил о переговорах. Варелин сидела совершенно неподвижно и, разглядывая свои юбки, пыталась подавить улыбку. Магла нерешительно облизывала губы и краем глаза посматривала на Романду. Глаза Сарои были закрыты, а губы шевелились, словно она молилась про себя. Файзеле и Такима уставились на Игвейн с почти одинаковым хмурым выражением. Потом они заметили друг друга и вздрогнув, приняли выражение такого царственного спокойствия, что казалось, будто они передразнивают одна другую. Все было очень странно. Несомненно, к этому времени Бионин проинформировала всех о том, что сказала Игвейн, и все же, за исключением Варелин, все были весьма огорчены. Вероятно, они и подумать не могли, что все можно закончить путем переговоров. Каждая из женщин, что сейчас были в Совете, Рисковала быть усмиренной и казненной просто по факту своего присутствия здесь. Если и был иной путь, кроме устранения Элайды, то он исчез много месяцев назад, когда был избран этот совет. После этого обратной дороги не было. Лилейн казалась удовлетворенной реакцией на свои слова. На самом деле она выглядела довольной, как кошка у миски со сметаной, Но прежде чем она устроилась на своем месте, на ноги вскочила Марайя. Это привлекло всеобщее внимание и вызвало еще одну волну шепотков. Никто не назвал бы Мараю особенно грациозной, но порывистой Ильянка не была. «Это требует обсуждения», — сказала она. «Однако к этому вернемся позже. Совет был созван тремя восседающими, которые задали один и тот же вопрос. И к этому вопросу следует обратиться в первую очередь. — Что обнаружили Акарин и ее спутницы? Я прошу, чтобы они предстали для отчета перед советом. Лилейн нахмурилась на свою компаньонку голубую, а уж хмуриться она умела отлично. Глаза ее стали пронзительными, словно шила, и все же закон башни на этот счет был вполне однозначным и был известен всем. Неровным голосом Шириам попросила Алидрин младшую после Квамезы, пойти и привести в совет Акарин и ее спутниц. Игвейн решила, что ей лучше поговорить с рожеволосой женщиной сразу после заседания. Если Шириам будет продолжать в том же духе, скоро она станет совершенно бесполезной хранительницей. Делана влетела в шатер среди группы сестер, последней из восседающих, и оказалась на своей скамье, расправляя на локтях свою шаль, к тому моменту, как пухлое белые восседающие, вернулась с шестью сестрами и подвела их к Эгвейн. Должно быть, они оставили свои плащи в проходе снаружи, поскольку все были без верхней одежды. Делана уставилась на них хмуря брови. Казалось, она задыхается, словно бежала сюда. Очевидно, Алидрин решила, что является или нет заседания официальным, ей в любом случае следует вести себя с надлежащим соблюдением формальностей. — Вы призваны перед советом башни, дабы доложить об увиденном, — произнесла она с сильным тарабонским акцентом. Сочетание темно-золотистых волос и карих глаз нередко в тарабоне, хотя она предпочитала носить волосы длиной до плеч забранными белой кружевной сеткой, а не заплетать их в косы, украшенные бусинами. — Я требую, чтобы вы сообщили обо всем без уверток и умолчаний, а также ответили на вопросы полностью, ничего не скрывая. Теперь произнесите, что сделаете так перед светом и во имя надежды на перерождение и спасение, либо будете отвечать за последствия. Те сестры древних времен, что составили эту часть церемонии совета, вполне осознавали, сколько возможностей для маневра оставляют три клятвы. Чуть упустить здесь, немного неопределенности там, и значение сказанного тобой встает с ног на голову а ты при этом говоришь только правду». А Карин произнесла присягу громко и несколько нетерпеливо, а остальные пятеро — с различной долей условности и чувства неловкости. Многие сестры прожили всю жизнь, ни разу не свидетельствуя перед советом. Алидрин подождала, пока последний повторит каждое слово, а затем прошествовала на свое место. «Расскажи нам, что видела Акарин сказала Марая, лишь только белая восседающая повернулась спиной. Алидрин заметно напряглась, и когда она села на место, ее лицо было лишено какого-либо выражения. Лишь яркие пятна румянца олели на щеках. Марая следовало подождать. Она должна быть весьма взволнована. По традиции, а нужно сказать, что гораздо больше существует традиций и обычаев, чем законов, И свет ведает, что есть куда больше законов, чем кто-либо догадывается, и зачастую за века накапливается их столько, что законы начинают противоречить друг другу, но традиции и обычаи правят оседай в той же мере, что и закон башни, а возможно и больше. По традиции Акарин обратила свой отчет к престолу Амерлин. То, что мы увидели, мать, было округлой ямой в земле. — сказала она, кивками подчеркивая почти каждое слово. Похоже, она тщательно выбирала формулировки, словно чтобы убедиться в том, что они будут понятны каждому. Изначально она, вероятно, была правильно круглой, точнее, имела вид полушария. Позже стенки местами обрушились. Яма имеет примерно три мили в поперечнике и около полутора в глубину. Кто-то громко охнул. И Акарин нахмурилась, словно этот кто-то попытался ее перебить. Однако она продолжила без паузы. Мы не смогли точно убедиться в ее глубине, но покрыто водой и льдом. Со временем, вероятно, она станет озером. В любом случае, мы смогли без особых трудностей точно установить местоположение и готовы заявить, что яма располагается там, где некогда стоял город под названием Шадар-Лагот. Она замолчала, и долго единственным звуком был шорох юбок, ерзающих айсседай. Игвейн тоже хотелось заерзать. Свет. Да дыра такого размера накроет половину торвалона. Есть ли у тебя мысли о том, как эта яма возникла, акарин Наконец спросила Игвейн. Она вполне гордилась тем, сколь спокойно казался ее голос. Ширем же просто трясло. Эгвейн надеялась, что больше никто этого не заметил. Поступки хранительницы всегда отражались на Амерлин. Если хранительница выказывала страх, большая часть сестер считала, что Эгвейн напугана, а едва ли ей хотелось, чтобы такие мысли зародились у кого-нибудь. Каждая из нас была выбрана, поскольку обладала некой способностью чтения следов мать, по правде, лучшими, чем многие. Значит, их выбрали. Не просто потому, что никто из более могущественных не был заинтересован. В этом был хороший урок. То, что делали Айсида, редко оказывалось столь простым, как выглядело на первый взгляд. Игвейн хотелось бы больше не повторять уроки, которые она однажды усвоила. — Нисайн лучший из нас в этом, — продолжала Акарин. — С вашего позволения, мать, я попрошу ответить ею нисайн нервно разгладила темные шерстяные юбки и откашлялась. Обладательница крепкого подбородка и поразительно голубых глаз, серая сестра обладала небольшим опытом в законах и договорах, однако ей, очевидно, неловко было выступать перед советом. Она смотрела прямо на игвейн с видом человека, не желающего видеть всех собравшихся восседающих. Учитывая, сколько было использовано Сайдар, мать... Было бы неудивительно обнаружить там следы такой же толщины, что и снег. Слова Мурандийки лились напевом. Даже спустя столь долгое время я должна была получить какие-то представления о том, что было сплетено. Пусть это плетение мне хоть сколько-нибудь знакомо. Однако нет. Все, что я смогла, мать, это отследить плетение. Однако никакого смысла в этом не оказалось. Никакого. На самом деле оно казалось столь чуждым, что не могло быть. Она снова прокашлялась, сглотнула. Лицо ее стало бледнее. Оно не могло быть сплетено женщиной. Мы, конечно, подумали, что это могло быть делом рукотрекшихся, и я проверила резонанс. Мы все проверили. Обернувшись, указывая на спутниц, она поспешно приняла исходное положение. Она явно предпочитала смотреть на Игвень, чем на восседающих и даже наклонилась вперед. Не могу сказать, что было сделано, кроме того, что было изъято три мили земли. Не могу сказать и как это было сделано, но там явно была применена и Саидин. Резонанс был столь силен, что мы почти обоняли его. Саидин использовали гораздо больше, чем Саидар. Куда больше? Что Драконова гора против Холмика? И это все, что я могу сказать, мать. По шатру пролетел трепет, звук вздоха сестер после того, как они долго сдерживали дыхание. Вздох ширем показался самым громким, но, возможно, лишь потому, что она была ближе всех. Эгвейн заставила себя принять спокойное выражение лица, отрекшееся и плетение, которое может смести половину Тарвалона. Если Майлин предложит бежать, сможет ли она убедить сестер остаться и противостоять такому? Сможет она покинуть Тарвалон башню, и свет знает, сколько десятков тысяч жизней. — Есть ли у кого-нибудь вопросы? — У меня, — сухо произнесла Романда. Ее спокойствие ничто не поколебало. — Но не к этим сестрам. И если ни у кого больше нет к ним вопросов, я уверена, что они предпочтут, чтобы совет не глазел на них. Не совсем ее делом было предлагать это. — Однако нельзя сказать, что совсем не ее, так что Игвейн спустила это. Ни у кого больше не оказалось вопросов к Акарин или ее спутницам, и Романда неожиданно тепло поблагодарила их за проделанную работу. И снова это была не совсем ее функция. — К кому у тебя вопрос? — спросила Игвейн, когда Акарин и остальные пятеро поспешно присоединились к сестрам, толпившимся среди высоких светильников и Жаровин. Они были рады, как отметила Романда, скрыться с глаз совета, но хотели услышать, к каким результатам приведет их доклад. Игвейн было очень трудно удержаться от резкости в голосе. Романда предпочла этого не заметить. Или действительно не заметила. «К Марайе, — К марае ответила она, — мы с самого начала подозревали отрекшихся. Мы знали. То, что случилось, было мощным и весьма. Мы все знали, что Шадар-Лагот исчез, и я могу только добавить, что мир стал лучше без этой клоаки тени. Она направила свой хмурый взгляд на голубых восседающих, и это заставило многих седай поежиться, словно послушниц. Мой вопрос таков. Изменилось ли для нас что-нибудь? Должно было измениться, — ответила Марая, спокойно встретив взгляд Романды. Возможно, она заседала в Совете не столь долго, сколь романда, однако считалось, что восседающие равны между собой. Мы давно вели подготовку на случай, если отрекшиеся выступят против нас. Каждая сестра знает, как создать круг, если она способна это сделать, или присоединиться к тому, который создается, пока каждый круг не достигнет тринадцати. Включаются все, даже послушницы, даже новички. Лилейн бросила на нее пронзительный взгляд, однако, как бы она не хотела выбранить Мораю, они были из одной айи. Они должны были хотя бы сохранить видимость единого фронта. Однако усилия, которые Лилейн затратила, чтобы не открыть рот, сделала ее губы совсем тонкими. У Романды не было такого ограничения. Должна ли ты объяснять то, что все и так уже знают? Мы. Те, кто выполнял эту подготовку. Возможно, ты об этом забыла? На этот раз ее голос был резок. В совете были запрещены открытые выражения гнева, но не раздражения. Если Марайя и почувствовала укол, внешне это на ней никак не отразилось. Она лишь оправила шаль. Я должна объяснить все с самого начала, поскольку о таком мы еще не думали. Майлинд. Смогут ли наши круги противостоять тому, что описали Акарин и Нисайн? Несмотря на свирепые глаза, рот Майлинд выглядел всегда готовым к улыбке, но она была довольно сурова, когда встала. Она оглядела по очереди каждую восседающую, чтобы ее слова произвели большее впечатление. Они не смогут. Даже если мы изменим порядок так, что сильнейшие сестры всегда будут составлять один круг, А это означает, что они должны жить, есть и спать вместе, чтобы быть готовыми моментально воссоединиться. Даже тогда мы будем подобны мыши перед кошкой. Достаточное количество мышей может одолеть даже большую голодную кошку. Однако прежде погибнет немало мышей. Однако если погибнет много таких мышей, Белая Башня умрет. По палатке снова пробежала рябь вздохов. Игвейн удалось сохранить спокойное выражение лица, но ей пришлось заставить себя ослабить хватку кулаков на юбке. Что они предложат? Штурм или бегство? Свет, как она сможет противостоять им? Из одной Айя или нет, но Лилейн больше не могла сдержаться. — Что же ты предлагаешь, Марайя? — огрызнулась она. — Даже если мы воссоединим башню прямо сегодня, мы не сможем изменить фактов? Марайя слегка улыбнулась. Похоже, что другая голубая высказала наконец то, что она надеялась услышать. Значит, мы должны изменить факты. В настоящий момент фактом является то, что даже наши сильнейшие круги слишком слабы. У нас нет ангриалов, так же, как и сангриалов, так что забудем о них. И я не уверена, что даже в башне есть нечто, что сильно изменит положение дел как же тогда сделать круги сильнее? Достаточно сильными, чтобы можно было надеяться, столкнувшись с тем, что случилось с Шадар-Лаготом, остановить это. Эскаральда, что ты можешь сказать об этом?» Встревоженная Игвейн наклонилась вперед. «Они действовали сообща. Но ради какой цели? Ни одна она осознала, что трое восседающих, созвавших совет, стояли». Оставшись стоять, Марая и Майлинд сделали недвусмысленное заявление. Эскаральда стояла словно королева. Но все же миниатюрное коричневая слишком обращала внимание на взгляды, скользившие между ней Майлинд и Мараей, сосредоточенные, нахмуренные или слишком спокойные лица. Она дважды оправила шаль, прежде чем заговорить. Ее высокий, но сильный голос звучал, словно она читала лекцию. Древняя литература совершенно ясна, хотя, боюсь, и мало изучена. Она собирает скорее пыль, чем читателей. Писания, собранные в ранние годы башни, сообщают, что круги в эпоху легенд не ограничивались тринадцатью. Точный механизм, я бы сказала, точный баланс, неизвестен, но его не так уж и сложно воссоздать. Тем из вас, у кого не нашлось времени заглянуть в библиотеку башни, «Я сообщу. Что способ увеличения круга предполагает?» Впервые она замялась и с видимым усилием продолжала. «Предполагает включение мужчин, способных направлять силу». Фейзейле вскочила на ноги. «Что ты предлагаешь?» — вопросила она и немедленно села, словно кто-то мог заподозрить, что она стоит в знак поддержки. «Я требую очистить зал совета», — вставая произнесла магла. Как и марая она была из Элиана, и волнение значительно усиливало ее акцент. Такие дела должны обсуждаться исключительно на закрытом заседании совета. Едва закончив, она тоже сразу уселась на скамью, нахмурившись с горби в плечи и сжимая и разжимая ладони поверх юбок. «Боюсь, что для этого слишком поздно», — громко сказала марая Ей пришлось говорить громко, чтобы перекрыть бормотание сестер увлеченно беседовавших позади скамей, гул стоял точно в улье. То, что было сказано, сказано, и услышано слишком многими сестрами, чтобы теперь попытаться сделать вид, что этих слов не было. Ее грудь поднялась, когда она глубоко вздохнула и заговорила еще громче. «Я выдвигаю перед советом предложение вступить в соглашение с Черной башней, дабы при необходимости включить в свои круги мужчин». Если ее речь и звучала в конце чуть сдавленно, в этом не было ничего удивительного. Лишь немногие айсседай могли произнести это название без волнения, отвращения или открытой ненависти. Слова сокрушили гул. На протяжении трех ударов сердца стояла полная тишина. «Это безумие!» — вскрик ширием разбил тишину. «Во многих отношениях». Хранительница летописи не участвует в обсуждении дел совета. Она даже не может вступать в совет без Амерлин. С лицом, залитым румянцем, шире им выпрямилась, возможно, готовой столкнуться с неизбежным упреком и защищаться. Но у совета были заботы поважнее. Вскакивая со своих мест, восседающие начали говорить, кричать, иногда перекрикивая друг друга. «Безумие! Слишком мягко сказано!» выкрикнула файзелья в то время как Варелин кричала. «Как мы можем быть союзниками мужчин, способных направлять?» «Эти так называемые ашаманы все отмечены порчей», говорила сарой без малейшего признака хваленой выдержки белой Айя. Сложив руки поверх шали, она тряслась так, что длинная белоснежная бахрома колыхалась. «Они все испорчены прикосновением темного». — Само такое предложение противоречит всему, за что выступает Белая башня, — отрезала Токима. — Нас будет презирать любая женщина, называющая себя Айсседай, да и те Айсседай, что давно уже покоятся в могилах. Магла зашла столь далеко, что потрясала кулаком в ярости, которую и не пыталась скрывать. — Только приспешница темного могла предложить такое. — Только приспешница темного! — Марайя побледнела от такого обвинения, но затем покраснела от гнева. Игвень не знала, что и сказать. Черная башня была детищем Ранда, и, возможно, необходимым, если существовала хоть какая-то надежда победить в последней битве. И все же шаманы были мужчинами, способными направлять силу. А этого боялись три тысячи лет, и они направляли запятнанную тенью соедин Сам Ранд тоже мог направлять силу, и все же без него тень победила бы в Гайдан. Хвала свету, что она смотрит на это столь холодно, однако правда была сурова. Как бы она ни относилась к этому, события выскальзывали из-под контроля. Эскаральда обменивалась оскорблениями с Фейзелли, обе едва не срывали голоса. «Открытые оскорбления! В совете!» Сарой отбросил остатки хладнокровия белых и орала на Майлинд, кричавшую что-то в ответ. Ни одна из них не слышала другую. Было бы чудом, если бы они понимали, что говорит противница, и, возможно, к лучшему, что чудо не происходило. Как ни странно, ни Романда, ни Лейн не открыли рта с самого начала. Они сидели, уставившись, не мигая друг на друга. Словно пытались понять, что скажет другая, чтобы можно было занять противоположную позицию. Магла спустилась со своей скамьи и двигалась к морае с видом человека, готового перейти к ударам. Не словесным, а кулаками. У магла они были сжаты. Ее расшитая виноградными лозами шаль, незамеченная, соскользнула на ковер. Встав, Игвейн обняла источник. Если не считать нескольких строго предписанных функций, Направлять силу в Совете было запрещено. Еще одна традиция, указывавшая на мрачное прошлое в истории Совета. Она создала простое плетение воздуха и огня. «Перед Советом было выдвинуто предложение», — сказала она и отпустила Саидар. «Это было не так сложно, как когда-то. Непросто. Совсем не просто, Но и не так сложно. Память о сладости силы осталась». И ее было достаточно, чтобы продержаться до следующего раза. Усиленные плетением ее слова грянули в шатре подобно грому, а из седа съежились, морщись и затыкая уши. Наступившая тишина казалась неимоверно пронзительной. Магла в удивлении уставилась на нее, затем вздрогнула, осознав, что стоит на полпути к скамьям голубых. Поспешно разжав кулаки, она задержалась, чтобы подобрать шаль, и заторопилась на свое место. Ширем стояла открыто всхлипывая. Это было не столь громко. «Перед советом было выдвинуто предложение», — в тишине повторила Эгвейн. «После рева усиленного силы ее голос звенел в собственных ушах. Это плетение не предполагалось использовать в помещениях, пусть и с парусиновыми стенами. Чем ты обоснуешь, Марайя, свое предложение?» о союзе с черной башней. Едва промолвив, она села. Как она решилась на такое? Какие трудности это ей создаст? Какие преимущества можно будет из этого извлечь? Видимо, свет помог ей. Эти мысли первыми пришли на ум. Ей бы хотелось, чтобы Ширием вытерла глаза и набралась мужества. Она была престолом Амерлин и нуждалась в хранительнице летописей, а не в мямле. Потребовалось несколько минут, чтобы присутствующие пришли в себя. Восседающие без особой нужды поправляли одежды и разглаживали юбки, избегая взглядов друг на друга и намеренно не глядя на сестер, столпившихся за скамейками. Лица иных восседающих покрылись краской, но уже не от гнева. Восседающие не кричат друг на друга, словно скотники на стрижке овец, особенно в присутствии других сестер. «Мы столкнулись с двумя непреодолимыми на первый взгляд проблемами», — наконец заявила Марайя. Ее голос снова был холоден и собран, но на щеках горел легкий румянец. Отрекшиеся изобрели оружие. Изобрели или открыли вновь. Они наверняка применили бы его раньше, владея они им. И этому оружию мы ничего не можем противопоставить. У нас нет достойного ответа. Хотя свет знает, зачем нам хотелось бы его иметь. Но важней, что мы не можем ни остаться в живых, ни остановить его в случае применения. В то же время. А шаманы растут в числе точно сорняки. Надежные источники оценивают их численность почти как равную числу всех живущих ныне Айс Седай. Хотя цифра эта и завышена, не стоит надеяться, что она завышена чрезмерно и ежедневно количество мужчин возрастает. Глаза и уши говорят об этом со всей определенностью. Нам следовало бы схватить этих мужчин и, разумеется, укротить их, но мы не обращали на них внимания из-за возрожденного дракона. Мы откладывали это дело, чтобы заняться ими позже. Горькая правда состоит в том, что сейчас, может быть, поздно ловить их. Их слишком много». Возможно, слишком поздно было уже тогда, когда мы впервые услышали о них. Но если невозможно укротить, то надо хотя бы как-то контролировать их. Соглашение с черной башней — слово «союз» мне кажется слишком сильным. Тщательно оговоренное соглашение стало бы первым шагом к защите мира. Мы можем также включить их в наши круги. Предупреждающий, подняв палец, Марая пробежала взглядом по скамьям. Но голос ее оставался холодным и спокойным. И твердым. «Надо подчеркнуть, что потоками всегда будут управлять сестры. Я вовсе не предлагаю позволять мужчине контролировать круг. Но включение в круги мужчин сможет расширить их. С благословения света, возможно, мы усилим круги настолько, что сумеем противостоять оружию отрекшихся. Мы убьем одним камнем двух зайцев». Только мы имеем дело не с зайцами, а со львами. И если мы не бросим камень, один из львов непременно сожрет нас. Это очевидно. Наступила тишина. По крайней мере, молчали все, кроме Шириам. Она стояла, сгорбившись в нескольких футах от Игвейн, и по-прежнему не могла совладать с рыданиями. Потом тяжело вздохнула Романда. — Возможно, мы и усилим круги так, чтобы противостоять отрекшимся. — сказала она негромко. И это придало куда большее значение ее словам, чем если бы она стала кричать. — Возможно, мы сможем контролировать Ашаманов. шаманов. В любом контексте слово «возможно» неубедительно. — Утопающий, — ответила Марая также тихо, — хватается и за соломинку, хоть и не верит, что она сможет удержать его. Вода еще не сомкнулась над нашими головами, Романда. Однако мы тонем. И снова наступила тишина, если не считать всхлипов Шириам. Она что, совсем забыла о самоконтроле? Впрочем, ни у кого из восседающих выражение лица не было приятным. Ни у Мараи, ни у Майлинд, ни у Искаральды. Перед ними открывалась не слишком приятная перспектива. Лицо Диланы приобрело зеленоватый оттенок. Она выглядела, словно ей сейчас станет дурно. «Скорее, чем шире!» Игвейн снова встала, чтобы задать требуемый вопрос. «Даже если и предлагалось немыслимое, надо соблюдать ритуал, и в такой ситуации даже больше, чем в любой другой. Кто выскажется против предложения? Недостатков желающих выступить не было, но все достаточно образумились, чтобы следовать протоколу». Несколько восседающих одновременно стали вставать, однако первой на ногах оказалась Магла, и остальные уселись, не выразив внешне никакого нетерпения. За ней последовала Фаизелля, за ней Варелин, затем встала Саройя и, наконец, такима Каждая говорила подолгу. Варелин и Сароя приблизились к запрещенным речам, и каждая говорила со всем доступным ей красноречием. Никто из обладающих необходимым красноречием не достигал места восседающей, но все равно скоро стало очевидным, что они просто повторяют одна другую. Отрекшееся и их оружие не упоминалось. Темой обсуждения восседающих была Черная башня. Черная башня и Ашаманы. Черная башня была нарывом на лики земли и почти столь же страшной угрозой миру, как сама последняя битва, Само ее название предполагало связь с тенью, не говоря уже о намеренной издевке над Белой башней. Так называемые шаманы были мужчинами, способными направлять силу. Никто не употребил слово «ашаманы», не добавив «так называемое» или «бесфырканье». На древнем языке слово означало «защитник», а они были чем угодно, только не защитниками. Мужчины, обреченные на безумие, если мужская половина силы, не убивала их сразу. Безумцы, уже владеющие единой силой. От Магла до Токимы каждая расписывала эту тему со всеми ужасами. Три тысячи лет всемирного ужаса, а перед тем еще и разлом мира. Подобные им мужчины разрушили мир, погубили эпоху легенд и изменили лик мира в сторону опустошения. Вот с кем предлагалось заключить союз. Если это случится, во всех странах их предадут анафеме, и это будет лишь справедливо. Каждая айсидай станет презирать их, и это будет лишь справедливо. Может и так, а может и нет. Когда Такима наконец села, аккуратно накинув шаль на руки, на ее лице играла слабая, но вполне удовлетворенная улыбка. Вместе им удалось представить о шаманов более ужасающими, более опасными чем отрекшиеся и последние битвы вместе взятые, может, равными самому темному. Раз уж Эгвейн начала задавать ритуальные вопросы, ей надлежало и завершать церемонию, и она встала, чтобы сказать. Кто за соглашение с черной башней? Она думала лишь о том, что перед этим в шатре наступила тишина. Ширем, наконец, прекратила рыдать, хотя слезы все еще блестели у нее на щеках, а когда она сглотнула в наступившей за вопросом тишине, звук прозвучал подобно крику. Улыбка таким и исчезла, когда сразу вслед за вопросом поднялась джания Пусть хрупкая соломинка, это все же лучше, чем ничего, когда тонешь, — сказала она. — Я бы предпочла попробовать, чем надеяться не весь на что, пока не уйдешь под воду. У нее была привычка говорить тогда, когда от нее этого не ожидали. Поднялась сидевшая рядом с Майлин Самалин, а потом будто прорвало. Салита, Бирана и Алидрин встали одновременно, а квамеза промедлила лишь мгновение. Девять восседающих стояли, и время словно замедлило свой бег. Игвейна осознала, что кусает губы, и поспешно прекратила, надеясь, что никто этого не заметил. Она все еще чувствовала ощущение и надеялась, что не прокусила губы до крови. Но никто не смотрел на нее, казалось, все затаили дыхание. Романда сидела, хмурясь на солиту, которая смотрела прямо перед собой, с серым лицом и подрагивающими губами. Сестра Иренко не сумела скрыть свой страх, однако все же шла вперед. Романда медленно кивнула, а затем встала ко всеобщему изумлению. Она тоже решила попрать традицию. «Иногда», — сказала она, глядя прямо на Лилейн, — Надо делать то, чего делать не следует. Лилейн встретила взгляд седовласой-желтой, не моргнув. Ее лицо было будто вылеплено из фарфора. Ее подбородок медленно поднялся. И внезапно она встала, бросив нетерпеливый взгляд на Лерелля, которая на мгновение уставилась на нее, прежде чем вскочить на ноги. Все были в изумлении. Никто не издал ни звука. Свершилось. Во всяком случае, почти. Игвейн прочистила горло, стараясь привлечь внимание Шириам. Следующая часть ритуала — хранительницей летописей. Но Шириам стояла, размазывая слезы по щекам и обегая взглядом скамейки, словно пытаясь сосчитать, сколько из восседающих стояло, и надеялась, что обсчиталась. Игвейн прочистила горло громче, и зеленоглазая женщина вздрогнула и обернулась к ней. «Даже теперь, будто прошла вечность, прежде чем ширим вернулась к своим обязанностям». «Малым согласием решено», — объявила она неуверенным голосом, — «заключить соглашение с... с Черной башней». Вздохнув глубоко, она распрямилась, и ее голос обрел силу. «В интересах единства я призываю к большому согласию. Пусть встанут все». То был убедительный призыв. Даже в делах, которые могли быть решены малым согласием, всегда предпочтительно единогласие. К нему всегда стремились. Часы обсуждения, дни могли уйти на его достижение, однако усилия не прекращались, пока каждая восседающая не соглашалось, или не было совершенно очевидно, что согласия не будет. Убедительный призыв, толкающий встать каждую женщину. Дела она поднялась неуверенно глядя по сторонам, словно марионетка, которую тянули против ее воли. — Я не могу согласиться с этим, — сказала Токемана перекорв всему этикету. — Что бы кто ни говорил, сколько бы мы ни сидели, я не могу и не встану. Я не соглашусь. Никто больше не встал. Файзели поерзала на скамье, двинулась, словно наполовину встав, а правило шаль снова дернулась, пытаясь подняться. — Больше движения не сделал никто. Сороя кусала пальцы с выражением ужаса на лице, а Варелин выглядела как женщина, которую ударили молотком между глаз. Магла вцепилась в края скамьи, удерживая себя на месте и уныло глядя на ковры перед собой. Очевидно, она осознавала, какой взгляд сейчас устремила ей в затылок Романда, но ответила лишь тем, что сгорбила плечи. Такима должна была положить всему этому конец. Бессмысленно искать большого согласия, если кто-то явно говорил, что не встанет. Но Эгвейна решила сама нарушить внешние приличия и протокол. «Кто-нибудь считает, что она должна теперь покинуть заседание и свое кресло?» спросила Эгвейн звонким и громким голосом. Прерывистые вздохи пронеслись по шатру, но она затаила дыхание. «Это могло потрясти их!» «Но лучше выяснить все в открытую сейчас, раз уж суждено этому случиться!» Сароя дико посмотрела на нее, но никто не шелохнулся. «Тогда продолжаем», — сказала Игвейн. «Осторожно. Понадобится некоторое время, чтобы решить, кто именно должен будет вести переговоры с Черной башней и что они должны будут сказать. Время для нее создать некие гарантии. Свет!» Ведь она собиралась за это бороться. Во-первых, есть ли предложение по нашему посольству?